Через несколько дней Михайловские на трех телегах перевезли домашний скарб, нехитрый гардероб, книги, запас не портящейся снеди, но много чего позабыли. И Надежда Валерьевна часто просила лесника привезти то одно, то другое из Павловки, куда уже пожаловали отдыхать ее отец и мачеха. В большом выложенном кирпичом погребе под полом, куда Михайловский спустил кое-что из еды, было прохладно и сухо. В древесной трухе нашел он какую-то темную бутылку. Крикнул Надежде Валерьевне. «Тут от деда подарок!» «Что такое?» — склонилась она, принимая бутыль. «Французский шартресс. Отпразднуем переселение!» В охотничьем домике вполне можно было жить. Только стены отмыли от многолетней грязи и пыли, сменили в окнах хлопнувшие при осаде дома стекла, хорошо просушили помещение. Михайловский полдня провозился заклиненными дверьми, неумело орудуя стамеской и рубанком. Ему все тут, на липовой поляне, хотелось сделать непременно своими руками. Он вдруг начал находить в самых простых занятиях несказанное удовольствие. Долгие годы потом его будут согревать воспоминания о том первом вечере в охотнем домике Путилова. Михайловский запалил дрова в камине. Тяжелые... Пересушенное до звону поленье взялись сразу. Громадный камин со сложным дымоходом хорошо грел. Метущиеся по темным бревенчатым стенам отцветы пламени создавали непривычную обстановку ни городского и ни деревенского жилища. Одесса и Петербург, Бендер и Бухарест, Тифлис и Батум казались отсюда в такой несусветной дали, будто их совсем не было. Дочка уже спала. Надежда Валерьевна сидела рядом притихшая и задумчивая. Он посмотрел ей в глаза. «О чем ты думаешь?» «Так странно», — слабо улыбнулась она, «словно только вчера я была в Париже и Неаполе». Михайловский сбил с горлышка бутылки сургуч, вынул пробку. Вино оказалось восхитительным, с роскошным вкусовым букетом. Тепло вина и огня, соединившись... Наевала тихую радость и умиротворение. Он засмеялся, вдруг с пронзительной ясностью поняв, что не случилось ничего такого, о чем стоило бы горевать, что у него есть с кем и с чем начать все заново и что в сущности жизнь впереди. Им овладело новое, незнакомое до да чувство благодушия и преклонения перед простой мудростью жизни. Только временами он словно бы уставал от бесцельного любования природой и ловил себя на мысли, что все это блажь, бегство в пустоту, что русские литераторы перевели немало чернил, живописывая в лирических пассажах будни молодых помещиков, а жизнь с ее неотступными нуждами и вопросами шла и идет мимо. Зачем он здесь? Чтобы жить для себя? Создать рай в нищем краю? Как сделать что-то полезное для людей? Он чувствовал, что его натура требует срочного перехода от любования природой к познанию ее и затем к действию. Впервые в жизни Михайловского приоткрылась природа серединной России. Он с любопытством ребенка наблюдал самые мелкие проявления ее. Удивляясь тому, что раньше в Сумятице дел и переживаний не замечал ни красок, ни птиц, ни цветов, ни хитрых приспособлений, ни переплетающихся связей всего живущего. На липовой поляне и окрест ее отцветали, осеменялись ранние травы, тут же зацветали другие и жухули, уступая новым краскам и ароматом. Быстро отошли золотистый одуванчик и фиолетовая медуница. Пчелы полетели вглубь леса, разыскивая пышные грозди черемуки, упругие зонтики рябинового цвета. Потом вернулись на голубой шалфей, потянули к старым лесосекам, где буйно теснили дубовую поросль, розовые кипрейные кущи. От их стойкого медвяного запаха болела голова. Лето вступало в вершинную пору. Птенцы отлетали от гнезд, неприметно прирастал лес, Дубы распускали свой узорчатый лист, он с каждым днем густел и темнел, нагружая сучьи и стволы малахитовой тяжестью. А в день летнего солнцестояния, при полном безветрии, когда прогретое еще со вчерашнего, лес молел в сладкой истоме, зацвела липа. Ее нежные, бледно-жёлтые цветы, сросшиеся в пазужных соцветиях с прицветным листом, выманили, казалось, чуть ли не все летучее население деревянных колод. Михайловскому было видно в бинокль, как неутомимые крылатые работницы торопливо снуют на самых вершинах столетних лип, как понукают друг друга, встречаясь в цветках, как перегружённые пыльцой и нектаром срываются в плавный и одновременно стремительный полет. На нижних же ветках, где распустились самые крупные и пахучие цветы, творилась настоящая толкучка. Сюда дереву легче было доставить по тонким протокам густые приторные соки, и пчелы старались вовсю. «Интересно, сколько в такой день они берут меда?» — спросил он у лесника, возившегося с дымарем. «Хорошо берут. А сколько? Бог его знает. Безмен есть?» «А что вы, барин, затеяли?» Тащи безмен. В сумерках, когда на поляну пал легкий туман, и липы, казалось, запахли еще сильней, осторожно подвесили одну колоду на крючок безмена. На завтра Михайловский то и дело бегал кулью, сдвигая ползунок на мерном стержне. Весь день воздух над поляной вибрировал от бесчисленных крылышек. Спеша в тихую и сухую погоду за главным взятком, Пчелы летали густо, натыкались на Михайловского и больно жалили. Подопытная семья чуяла неладное, тревожно гудела, когда он приближался. Пятнадцать фунтов. Это было поразительно. Если считать, что некоторая талика привеса шла на переработку и корм, на воск, пчелиный клей и молочко, все равно около трети пуда чистого липового меда за день от одной семьи, Когда Михайловский вернулся к ужину с безобразно распухшим лицом, Надежда Валерьевна звонко рассмеялась. Ей вспомнился вдруг тощий молодой священник Богдановской церкви, раздобревший от безделья и щедрых подношений прихожан. И тут же она пожалела, что высказала это нелепое сравнение, потому что муж вспыхнул и заметался по комнате изо всех сил, стараясь подавить внезапный приступ стыда и гнева. «Нет, она же должна понимать его состояние. Он не бездельник и не нуждается в никаких подношениях. У него есть руки, которые не боятся никакой работы. Деятельный ум, воля, способная преодолеть любые препятствия. Он никогда не был и никогда не будет паразитом. Ему только надо сейчас войти в новую жизненную колею, узнать, понять, рассчитать, и он покажет, на что способен». «Опять я что-то не так», — сказала Ника. — виновата произнесла Надежда Валерьевна. — Нет, это я виноват. Собственно, почему она, разговаривая с ним, должна взвешивать каждое свое слово? — Не слишком ли много я хочу от человека, одарившего меня счастьем своей беззаветной любви? Она не может знать, что у него на душе во всякую минуту. — Как он все же мерзок! со своими претензиями и переливами настроений, как мнителен, эгоистичен и мелочно придирчив. Конечно, она сказала это по простоте душевной, без всякой потаенной мысли, а он действительно смешон. Эти оплывшие глазки и отвисший подбородок — это почти детская несдержанность. — Ничего, Надюша, ничего, — пробормотал Михайловский, постепенно затухая. — Это я так, нервы. — У тебя нервы. У меня мигрень. Стареем, что ли? Да нет, бездельничаем. Тебе, впрочем, забот хватает с дочуркой и с трепнёй. Это я хожу, цветочки рассматриваю. Но тебе надо отдохнуть, Ника. Я сам вначале так думал. Отдохну и успокоюсь. Хотя отлично знаю, что успокоение ко мне приходит только тогда, когда я что-то делаю. В Михайловском... Возревало новое отношение к своему лесу, и все теперь виделось через эту новизну. Наметанным глазом инженера он отмечал в своих владениях особенности рельефа, почв и, в зависимости от них, расселение деревьев по видам и породам. Липа росла в понижениях, на склонах старых лесных оврагов, под взгорками, спускалась к ручью по всей его довольно просторной долинке. Она почему-то любила темно-серую землю с глинистой основой, всегда влажную и тяжелую. Таких участков, к сожалению, было больше всего. В возвышенности занимала сосна. Наверное, ее корням нужен был хороший дренаж, потому она и выбирала суписи. Только Михайловский никак не мог понять, откуда в песке берется сила, способная поднять к небу эти божественные золотые клонады. Сухие места с хорошими, хотя и не черными почвами, властно, должно быть, зная себе цену, забирал дуб. Береза берела там и сям, чураясь одних лишь песков, и совсем хорошим лесочком сбегалась к светлому приметному месту. Это был не старый корявый березовый лес с грибом, стволовой чернотой, наплывами и непоросливое криволесье, не никому, и не жиденький молодой Годный разве только на жерди да оглобли, а добрый березняк — самый, что не есть, паре. А однажды лесник, все время сторожко наблюдавший за Михайловским, обмолвился, будто у хозяина есть еще запасец, некая золотая закраинка в дальнем лесном острову. «Седлать», — сказал Михайловский. Дорогой лесник, со слов своего покойного батюшки, Поведал, что в стародавние времена приезжал будто бы к Путилову лесной инженер заграничной выучки, да насоветовал с три короба. На осветление леса старый барин пригнал три деревни. Изымали старые дерева, больные доквелые, да таскали на руках и на лошаденках издесу, пилили, складывали в дровяные сажения. А этот будто на зиму напахали под корни, Взялся роздь гоном и взялся так, что тепереча через тридцать годов, почитая, взошёл в самый сок. двух трех мужиков насмерть задавило на лесоповале, потому как ветра дули, сколь не то поувечило, кто их по тогдашнему времени считал. С горками и низинками они проехали лес, не раз перебродили прихотливо петлявший ручей, попили из родника, дающего ему начало. Подпустили также лошадей и за старыми вырубками взяли через поле к густому темному окоему. — Вот он, красавец! — крикнул Иван. Это был молодой, набирающий силу сосняк, настолько плотной посадки, что пришлось остановить лошадей. Ах, что это за лесок! Он уже сомкнулся поверху, а у земли в тенистой прохладе из белесого мха гнездами лезли маслята — Верный признак того, что лес окреп и пошел. Выстранные по ниточки, стволы были обтянуты тонкой кожей, они уже начали очищаться от нижних затененных сучьев и встречали спутников сухими острыми поторчинами. Судя по рассказу Ивана, это первый в губернии саженный лес. До Путилова и этого заезжего лесного инженера тут никто и не слыхивал о подобном. Давным-давно в этих местах кочевали калмыки со своими стадами, островерхими кибитками. Когда их изгнали отсюда в дальние степи, они будто бы закляли эту землю и со всех концов подожгли большой лес вдоль Волги. И не то от диких калмыков осталось, не то позже сгиблых низовьев пришло в эти места поверье, будто человека, посадившего лесные дерева, покарает Бог. Дуралом... «Самого Бога не побоялся», — говорили в округе, и ждали, когда над грешной головой старого барина грянет беда. «А нет!» Собрали и прорастили сосновое семя, посадили редками от края леса и всходы хорошо прижились. Крепостные мужики и бабы драли с корнями траву вокруг ник, окучивали саженцы, будто картошку, а лесок на глазах поднимался — А с Путиловым ничего такого не происходило. Но когда этому лесу стало ровно десять лет, божья кара постигла Путилова. В него вселился сатана. как сатану барина носила по губернии с девками и музыкантами. Сколько лошадей загнал, сколько мужиков перепорол. И вот прослышал, будто бы про все это царь. Затребовал Путилова к себе и сказал... Надо же это придумать, — восхитился Михайловский, все оглядываясь да оглядываясь на саженный лес. Непременно надо будет еще приехать сюда, побродить по сосничку, уж очень хорош. Дружный, стрельчатый, аршинный прирост верхнего стебля, густые, тесно обнявшиеся кроны, строгий ритм в рядах. Как он привлекателен, этот порядок, внесенный в стихийную природу человеческим трудом. Они возвращались с полями, кривыми, опашками, кустарником и лиственным мелколестьем. Клен, осина, ива, ирга росли где ни попаде в лесу. Михайловский ими не интересовался, полагая, что эта мелочь в его расчеты все равно не войдет. Впрочем, лесник говорил, что горькая осина при всем презрении к ней, как к дереву, к велому, непрочному, незаменима при строительстве бань, колодцев, покрытии церквей, лемехом тесанной осиновой дощечкой, которая не гниет и не трескается. Осиновую лучину по многу раньше щипали, а нынче пошел керосин, меняются времена. Вот выписать бы у шведов машин, да наладить выделку спичек, на которые тоже идет осина, потому что легко загорается и дает ровное, нечадящее пламя. Увлечение лесом вытесняло тяжелые мысли, замещало их другими, долгожданными и плодотворными, вновь прикрепляла к делу. Вначале Михайловскому представлялось, что основой хозяйства станет липец, янтарный мед превосходнейшего вкуса и аромата. Русский человек и и высшее сословие, любит и ценит мед, а липовый особенно. Михайловский живо представлял себе артельное чаепитие, Бесчисленные самовары в деревенских избах и городских кварталах, в заезжих домах и монастырских трапезных. Миллионы русских людей гоняют привозные чаи с медом, лечат им все болезни, варят из него хмельные и сладкие напитки. Славяне знали мед еще в рассветные потемки своей истории. Он в крови и здоровье наших предков. Впрочем, татары, башкиры, черемисы, прочие по народности тоже охотно употребляют мед, Свежий в сотах и засахаренный из бочек делают на непременной медовой основе восхитительные домашние сласти. За лёгкий и близкий сбыт меда Михайловский не беспокоился, а при должном развороте дела и заграничный спрос, глядишь, обнаружится. Попутно воск можно продавать, на свечи липовые улья, готовить на дальний вывоз, в безлесные южные места, где мед берут с полей, лугов, с бахчевого и садового цвета. Липников было изрядно в лесу. Возраст их приближался к пределу, за которым деревья начинают стариться, терять свои стати, дешеветь. Пора было прореживать чистые липовые древостои, допускать их в дело. Михайловский объехал окрестное имение – и узнал, что никто из соседей помещиков лесного дела не вел. Многие давно попродавали свои куртины, пораспахали их закраины, а на месте бывших дубников, откуда ни возьмись полезла сорная осина и кустарники. Некоторые осторожно приценялись к путиловскому лесу, надеясь на дешевизну и неопытность в торговых делах железнодорожного инженера, скептически улыбались, слушая горячие речи нового владельца о его намерении завести постоянное интенсивное хозяйство на лесной основе, обнаружился весьма скромный спрос на лесной товар. И только среди сельских бондарей и достолеров Михайловский нашел некоторую поддержку, и замыслы его начали обретать конкретность и влекущую широту. «Липа, она же только с виду против сосны, а дуба не стоит!» толковал ему один старик, ловко работая топором-звонариком, и на глазах Михайловского из прямоугольных липовых чурок являлись аккуратные сапожные колодки различных размеров и форм. Она руку любит, руку слушается, ей лишь усохнуть хорошо, а потом, гляди-ка, легка, будто пена, мягка, чистый воск, и слой к слою в ней ложится, потому и струганок стружку с нее прямо сливает, и не ведет ее далее, не растрескивает, и гвоздь в ней вязнет, залипает, не выдерешь. А дух какой! Нет, ты понюхай, барин, понюхай. Чисто пахнет, будто из родника, без никакой кислинки и смолинки. Ты верно говоришь. Улей? Пчела она знает, где ей жить. А бочка подмет, аль под засол любой. На Волгу, барин, гляди, там энтих бочек липовых тысячи нужны, «Рыба, икра, соль, коровье масло, арбуз, а чашки-ложки, а игрушки ребятишкам, а из доски, чтоб дома глядели весело — это ж все липо. Нет, барин, на лесном товаре можно и народу пользу сделать, и себе». «А он только этого и хочет. И народу, и себе». Считай, половину года крестьянин неудел, лежит, полеживает зимой на лавке, тащит в кабак последнее, детей опивает. С весны начинает надрываться в тяжком труде, к осенним дождям завершает сезон и снова безделье на полгода. Михайловский полагал, что мужики ухватятся за лесное ремесло, Коромысло и дуги гнуть, топорища тесать, корыто долбить, телеги до да сани ладить. Этот товар должен хорошо пойти в заселяющихся местах Самарской дали, в Оренбургских губерниях. На залежные земли тронулся российский мужик из бедных и тесных мест, бросал свои жалкие дозвонья, выпаханные наделы. Деревянным товаром он поможет хозяйственному обзаведению переселенцев, а местный мужик получит твердый зимний приработок, и никакой недород ему будет не страшен. Уж как-нибудь прокормится ремеслом, не пошлет семейство по миру. Только установить ему справедливую оплату за труд. Это уж будет по-михайловскому забота. Народ он не обидит. И смотря, как развернуть дело, а то и летних работ набиралось порядочно даже при первом расчете. Пчельни мелочь, а вот о мочальном производстве стоило подумать». Нет, лапте плести он не собирается, хотя эту обудку носило все окрестное население. Он задумал заняться товарным лубом, а для этого нужны были рабочие руки в летний сезон, ни одно липовое дерево без снятия лыка не пускать в распил, потом собирать окорье, замачивать в мягкой проточной воде, готовить мочало на мешки, тонкую рогожу, веревки, белильные кисти. Дешевый рогожный куль на Волге, только покажи, с руками оторвут. Идет под всякий сыпучий или мягкий товар. Крупную соль, мел, овес, древесный уголь, вяленую воблу и визигу. Везут в нем и паклю, и орехи. Проходило лето. Михайловский вдохновенно изучал возможности лесного промысла и готовился к нему. Расчеты показывали, что при широком развороте дела хорошего леса хватит едва на десяток лет. Дешевизна простого неошкуренного бревна требовала обширных и разновозрастных лесных массивов, а Путиловский лес представлял собой довольно внушительный, но все-таки остров в бескрайних степях, и площадей его явно не хватило бы для постоянного возобновления леса, если ориентировать хозяйство на коммерческую вырубку. Выход был в углубленной переработке сырья и повышении за счет этого его товарной цены в ориентации на специальный спрос. Казалось выгодным пилить и пропитывать железнодорожную шпалу, раскряжевывать березу, сосну и дуб на домостроительные и корабельные заготовки. Специфическая и обширная область знаний раскрывалась перед Михайловским. И он все глубже погружался в нее, охотно подчиняясь своей увлекающейся натуре. Не скрывая жгучего интереса, он подолгу беседовал в деревнях со старыми лесниками, плотниками из крестьян, дегтигонами и углежогами, бывшими хранителями вырубленных по округе лесов, просил разрешения соседей порыться в пропыленных библиотеках их отцов или прежних владельцев. Из устных народных и книжных знаний откладывались в голове простые и, как ему казалось, очень нужные истины, каждая из которых имела свое объяснение в природных законах и практическое значение для Михайловского. Иногда он даже жалел, что пошел в железнодорожный, а не в лесной институт. Так захватила его бесконечно расширяющаяся и углубляющаяся сложность жизни леса.